Роза это пространство, где стоит его письменный стол, и он может за ним работать. Более того, Артемьев мог работать только тогда, когда Роза находилась в соседней комнате, за стеной, но рядом. Он успокаивался от её присутствия, уравновешивался. Артемьеву нравилось, когда ему мешали. Он лучше собирался и сосредотачивался, когда ему мешали. Девочки любили забегать в кабинет отца. Артемьевы разыгрывало возмущение, гнало прямых девочек. Они уходили не сразу. Он успевал вдохнуть запах детства, увидеть, какие они неправдоподобно прекрасные божьи создания. Вся красота жизни и смысл бытия были сосредоточены в этих русоголовых, сероглазых, благоуханных, как ветка жасмина. Пугало будущее. Вырастут и наткнутся на такого, как он, пожирателя чужой молодости. Эти мысли Артемьев гнал прочь. Он много работал, так требовала душа. Зарабатывал, чтобы сколачить капитал и передать выросшим дочерям, пусть у них сразу будет всё, чтобы не зависели от мужей, как Роза, чтобы сами распоряжались своими жизнями. Любовь к детям, ответственность перед ними вот что являлось главным топливом Артемьева. Что касается Розы, он её не бросит, и это всё. Он сохранит её статус жены писателя. В анкетах сокращенно писалось «же-пис», звучало «жопис». Женский мир состоял из похихишниц и жописов. Каждая похихишница мечтала перебраться в жописы, а каждая жена мечтала о нежности и о высоких чувствах. Но все вместе не бывает что-то одно. Девочки выросли. Старшая уехала учиться в Англию, пошла такая мода – учиться за границей. Завела себе бойфренда индуса, хорошо хоть не негра. Индус на фотографиях был красивый, похожий на таджика. Дочь не собиралась возвращаться в Россию. Неужели она поедет в Индию, пугалась Роза. Там блеска ни счета, и коровы на улицах. Там тепло, отвечал Артемьев. Там на улице можно жить. Зачем же мы строили дачу, вопрошала Роза. Этот вопрос был самым мучительным. Зачем всё их напряжение, если это не пригодилось? Но подросла младшая дочь Людмилочка. Она была похожа на своего некрасивого отца. Друзья дома шутили: "Вылитый папаша", но обошлось. И действительно, всё, что в Артемиеве было некрасивым, короткий рубленый нос, глубоко утопленные глаза, в Людмилочке как-то откорректировалось, выстроилось в музыкальную фразу. Короткий нос пышный рот и яркие хрустальные глаза в темных ресницах, хоть на обложку журнала. Вы это Арнелла Мутти, только моложе. Хорошо было бы посмотреть на папашу Арнеллы. Очень может быть, что он похож на нашего писателя Артемьева. Артемьеву, между тем, исполнилось 55 лет. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Он влюбился. Всю прошлую жизнь Артемьев как будто шел по цветущему лугу, Сорывал цветы удовольствия, нюхал и бросал. А сейчас замер и больше никуда не пошёл, остановился. Его новая похитишница была не лучше прежних, просто он сам стал другой. Звали её Елена, Елена, скромная врачиха из писательской поликлиники. Она выслушивала Артемия через стетоскоп, близко поддвинув лицо. От её лица шло тепло. Их любовь-стория начинался как заурядный роман, а потом Артемий вдруг понял, что не может без неё жить и может при ней работать. И плод ликует и кричит: "Да, да, да!"